ослеплённый гневом, он готов был броситься на дона Хуана, но обуздал свой порыв, понимая, что этим сразу лишит себя возможности прийти на помощь несчастной пленнице. Её присутствие на корабле не осталось тайной ни для кого. Она была личным трофеем испанского повясы, командира корабля, и при одной мысли об этом капитан Блад похолодел. Тем не менее, когда он, спустившись с юта, шагал по палубе к продольному мостику, Лицо его было спокойно, на губах играла улыбка. В этом узком проходе он столкнулся со старшими офицерами, из которых трое сопровождали Дона Хуана в его экспедиции на бег. Четвертый был Верагуас. Все они громко смеялись и перебрасывались шутками по адресу своего распутного капитана. Они шумом валились в капитанскую каюту. Блад вошел последним. Негор-слуга накрыл к ужину стол, поставив, как всегда, шесть приборов, и зажег большую серебряную люстру, ибо солнце уже село, и быстро сгущались сумерки. Дон Хуана появился на пороге одной из кают левого борта. Затворив за собой дверь, он несколько мгновений продолжал стоять, прислонившись к ней спиной взглядом, исполненным подозрительностью и недоверия, окидывая пожаловавших к нему сердца. в каюту офицеров. Их присутствие, по-видимому, побудило его запереть дверь боковой каюты и положить ключ в карман. Из каюты, где, как не трудно было догадаться, находилась похищенная дама, не доносилось ни звука. Она утехамерилась наконец, благодарение Богу. Со смехом произнёс один из офицеров: "Должна быть устала лежать". сказал другой: "Боже милостивый, это же какая-то дикая кошка. Как она сопротивлялась. Да, уж у ней характер, судя по всему. Настоящий маленький биссонок, которого стоит приручить. Да, я завидую тебе, Хуан", Верагос заявил, что столь блестящий флотоводец, как Дон Хуан, достоин высокой награды, и среди терпких шуток и поддразниваний командир корабля с довольной огрумой Мина предложил всем «Сесть за стол. Мы поужинаем сегодня на скорую руку, если вы ничего не имеете против», — сказал он, снимая свои доспехи, чем вызвал новую бурю веселья по поводу его торопливости, и Новый Град шул так по адресу несчастной жертвы, которую он держал под замком. Когда все уселись за стол, капитан Блад позволил себе обратиться к Дону Хуану с вопросом. «Ну а как ваши дела с полковником де Кулевеном?» Кресси, вы,little капитан, омрачилась. А, Бучан проклят. Его не было на бастилии. Он организует оборону в лекарьме. Капитан Блад, подняв брови, сказал тоном лёгкого соболезнования: "Ну, значит, вам так и не удалось свести с ним счёты, несмотря на всю вашу решимость и отвагу". "Да, не вполне, не вполне. Схренусь небом, ты не прав", крикнул кто-то со смехом. "Мадам де Колевен, воздаст тебе за всё старицу". «Мадам де Колевен?» — переспросил капитан Блатт без особой нужды, ибо взгляды, устремленные на запертую дверь маленькой каюты, делали подобный вопрос праздным. Блаттер смеялся. «Ха-ха-ха! А вот оно что! М да, не знаю, какое вам было нанесено оскорбление, Дон Хуан, но отомстили вы весьма тонко и умело. И, посылая его в душе в преисподнюю, он...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 Может быть, может быть, Дон Хуан Дон сегодня не словохотлив. То ли его сжигало нетерпение, то ли он был не в духе из-за своей частичной неудачи. Налей мне вина, Псалом. Боже, праведный, какая жажда. Мне гор налил, всем вина. Дон Хуан одним глотком осушил свой бокал. Блад последовал его примеру, и бокалы были наполнены снова. Блад произнёс цветистый тост в честь командира корабля.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 Вот сейчас размышлял он. Как только ужин закончится, Дун Хуан разгонит их всех по своим каютам. Капитану Блад была отведена каюта по правому борту, смежная с каютой капитана. Но допустит ли сейчас капитан, чтобы гость находился там, что ли, непосредственной близости от него, если ему дадут возможность остаться в своей каюте, думал он Блад. Он ещё может вызволять эту несчастную женщину из беды. У него даже созрел уже план, как это сделать, но что, если его переместят в другую каюту на эту ночь? Он заставил себя стряхнуться и пустился в оживленный разговор. Потом шумно потребовал еще вина, а когда оно было выпито, повторил свое требование, в чем его охотно поддерживали все, изнывая от жажды после жаркой схватки.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 Это вызвало насмешки окружающих, что чрезвычайно разозлило Блада, и, обратясь к Дону Хуану, он попросил его объяснить этим захмелевшим и не в меру развеселившимся господам, что он-то сам, по крайней мере, вполне трезв. Эти свои протесты он излагал все более и более косноязычно. Когда Вирагуас заметил капитану Бладу, что он пьян, Блад пришел в ярость и напомнил всем присутствующим, что он голландец, А следоватно принадлежит к нации великих выпивох. Он берётся перепить любого моряка на всём пространстве Карибского моря, заявил Блад, продолжая куражиться. Он потребовал, чтобы подали ещё вина, дабы он мог им доказать это на деле. Выпил бокал и внезапно замолчал. Отяжелевшие веки его опустились. чего а млякли шумному удовольствию всех бражников этот бахвал свалился со стула и остался лежать на полу не делая ни малейших попыток подняться Верагуа с презрительной грубо пихнул его ногой Капитан Блад не подавал признаков жизни он лежал неподвижен как бревно и вскоре раздался оглушительный храп Дон Хуан порывисто поднялся из-за стола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 от двери своей каюты. Оставшись один, он медленно подошёл к столу и постоял с минуту, прислушиваясь к искажённым голосам и нетвёрдым шагам офицеров. Потом взял свой наполовину наполненный бокал и выпил. Поставив бокал на место, он не спеша вытащил из кармана ключ из каюты, в которой была заперта пленница. Он направился к двери, вставил ключ в замочную скважину и повернул его. Но прежде чем он прежде ещё не успел отворить дверь. Какой-то шорох за спиной заставил его оглянуться. Пьяный и гость стоял в дверях своей каюты, прислонившись к переборке. Одежда его была в беспорядке, глаза смотрели тупо. Он едва держался на ногах и казалось, при малейшем крене судьба того и гляди рухнет на пол. Он сделал гримасу, словно его тошнило, и прищёлкнул языком. Какой час? задал он идиотский вопрос. Напряжённо сиродит взгляд Дон Хуан усмехнулся. Он даже улыбнулся, хотя и чуточку нетерпеливо. Пьяный гость продолжал лепетать: "Я я что-то не помню". Он умолк, потом качнулся вперёд: "На тысяче чертей, я я хочу пить! Вступайте в постель, в постель!" крикнул Дон Хуан. "В постель?"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 двумя ручками, напоминавшей по форме амфору, налил себе вина и выпил. Ставя бокал на стол, он опять покачнулся, и правая его рука ещё опоры опустилась на горлышко серебряного кувшина. Быть может, Дон Хуан нетерпеливо и высокомерно наблюдав из-за ним, успел в какую-то долю секунды уловить холодный, злос ки блеск светло-синих глаз тёмными бровями, только что глядевших бессмысленно и тупо. Но в сию летучую мгновение, прежде чем сознание успело осмыслить то, что запечатлело в взгляд серебряный кувшин со страшной силой обрушился на голову капитана Эстремадуре. Капитан Блад, всё обвинение которого как рукой сняло, Быстро обошёл вокруг стола и опустился на одно колено возле поверженного им человека. Дон Хуан лежал неподвижен на пёстром восточном ковре. Его красивое лицо помертвело, из раны на лбу сочилась струйка крови. Капитан Блад цинично держал в своих руках ней, испытывая ни сожаления, ни раскаяния. Ведь не за себя страшился он, а вся испанцы внезапный удар, которого Тот не ждал. Он поступил как из страха за беспомощную женщину. Из-за неё он не мог рисковать, не мог позволить до Нухану поднять тревогу, что тот наверняка сделал бы, предложив ему Блад встретиться в честном поединке. Нет, этот жестокий, распутный повеса не заслуживал лучшей участи. Капитан Блад наклонился над безжизненным телом испанца, просунул руки ему под мышки, и потущил к открайтому кормовому элиминатору, за которым плыла тёплая бархатистая тропическая ночь. Подняв Джона Хуана на руки, словно ребёнка, он встал вместе со своей ношей на крышку рундука и, наклонившись резким рывком, бросил его тело за борт. Ухотивший за кильерс, он далеко перегнулся вперёд и проследил глазами падение тела. Негромкий всплеск заглушил журчание волн в кельватерри корабля. Когда тело коснулось фосфоресцирующей поверхности моря, его силуэт на какой-то миг резко очерченным пятном лёг на ширяющую воду. Затем пенястые кельватерные струи сомкнулись, фосфоресцирующие пузыри поднялись на поверхности, лопнули, и море же кормой приняло прежний вид. Капитан Блат все еще стоял, наклонившись вперед и глядя на воду, словно стремясь проникнуть взглядом в глубину, когда позади него раздался голос, заставивший его вздрогнуть. Он выпрямился и насторожился, но не обернулся. Вернее, он уже хотел был обернуться, но замер, держась левой рукой за пилерс, по-прежнему стоя спиной каюте. Он услышал голос женщины, и голос этот пилер. Звучал он нежно, мягко, призывно. «Жан! Жан, где же ты? Что ты там делаешь? Я жду тебя, Жан!» Слова эти были произнесены по-французски. Изумление капитана Блада сменилось раздумьем. Он стоял, не двигаясь, выжидаясь, стараясь понять, что произошло. Женщина заговорила снова, более настойчиво на этот раз. «Жан, ты слышишь меня? Жан!» Капитан Блад обернулся и увидел, что она стоит на пороге своей каюты. Высокая, очень красивая женщина лет 25. Распущенные золотистые волосы пышным плащом окутывали её уплоднённые плечи. В ображении капитана Блада эта женщина рисовалась обетым орсом, беспомощно скорчившись на полу в углу каюты, быть может, связанной по рукам и ногам.